Господин Алоис Пфаундлер стоял в мрачном одиночестве. Пусть он и сознавал, что о триумфе и думать не приходится, но все-таки с неиссякаемым оптимизмом верил в него. И вот сейчас, за считанные минуты, он пережил провал бесчетных планов, роскошные гостиницы на берегах озер, карнавал, перенесенный из Мюнхена в Берлин. И самый дерзкий, самый заветный план, о котором он не заикался даже близким, таил про себя, строительство автострады, ведущей в горы. Все, что стало бы реальностью «Имей, ревю, успех», теперь лопнуло, как мыльный пузырь. Мрачно стоял он, и все далеко обходили директора, старались не встречаться глазами с его злобно горевшими мышиными глазками. Ну, разумеется, он знал, что во всем виноват он, и только он, но старался уверить себя, что другие виноваты куда больше, придав походке воинственную твердость, он подошел к Тюверлену, язычным, начальственным голосом произнес с ненавистью, «Так вам и надо с вашей литературой!» «И почему только я не доверился своему нюху?» Сверхнул на него снизу вверх глазками, обдал величайшим презрением и удалился. Занятно... Было недружелюбие, с каким смотрели теперь на Тюверлена все, даже люди, верившие в его талант. В нем была причина их неудач, и на него обрушились их гнев, ненависть, презрение. Только имитатор музыкальных инструментов Боб Рихардс подошел к нему перед финальным выходом на сцену, оглядел скептически, снисходительно, сочувственно и пропел сквозь огромный искореженный нос нежный и сладостный, как флейта. «Да это же совсем не ваш жанр!» Жак Тюверлен даже не расслышал его. Он был погружен в себя. Старался честно разобраться в своих чувствах и дивился. Он не испытывал ни малейшей досады. Впрочем, внутренне он покончил с этим уже два месяца назад. Глупо только, что понадобилось целых два месяца, чтобы покончить и внешне, чтобы с этим вообще было покончено. Он не досадовал, но и не радовался. Выходка Пфаундлера не разозлила его, но и не позабавила. Разобравшись в себе, он понял, что чего-то ждет. Тут он увидел, что рядом с ним стоит Иоганна, и ничуть не удивился. Поразило его лишь одно, что она остриглась. Она внимательно смотрела на него. Он похудел, на лице прибавилось морщинок. «Да, дорого стоила ему эта история». А Жак Тюверлен внимательно смотрел на нее, и она бесконечно ему нравилась. И он обзывал себя ослом за то, что так долго ей не писал. Оба понимали, что подвели черту под целым этапом жизни, далеко не лучшим, и с радостью готова начать новый и лучший. Обозрение все еще не кончилось. Пожалуй, было странно, что Иоганна пришла за кулисы до конца спектакля. Но Тюверлен ни о чем не спросил ее напротив. Собрав в складки и без того морщинистое лицо, полусердито, полунасмешливо, сказал, «Наконец-то! Могли бы, кажется, прийти пораньше». И она покаянным тоном ответила, «Вы правы, Тюверлен». Не дождавшись конца обозрения, они ушли очень довольные, не замечая всеобщей неприязни и презрительных взглядов, которыми их провожали даже пожарник и капельдинер. На улице было свежо и чудесно. Они радовались, что идут рядом. Вы плохо выглядите, Тюберлен. У вас совсем больной вид, сказала Иоганна. Надо бы вам пожить в тишине на свежем воздухе. А я и собираюсь. «Как всегда скрипуче», — ответил тот. «Не думаете же вы, что я намерен присутствовать на всех представлениях этого шедевра?» «А куда мы, собственно, идем сейчас?» — спросила Иоганна. «Ко мне, разумеется», — ответил Тюверлен. «Но я голодна, как волк», — сказала она. «Ну, какая-нибудь завалящая еда найдется даже у такого горя-драматурга», — сказал Тюверлен. «Впрочем...» После событий нынешнего вечера готовить ужин придется вам. «Вот уж анализ вашего характера никого не поставит в тупик, Тюверлен», — сказала Ганна. «В нем и слепая курица разберется».